Глава 21. На самом деле, это мое приключение с повторным призывом не просто сайт квест столика и лута. Я рассчитывал извлечь из этого куда больше выгоды. Нужно построить зиккурат. Этот мой план оставался в силе, но на ту перспективу, когда реализовать его будет возможно. И сейчас мне попался один из компонентов. мир без сильного влияния богов. Вообще-то, это весьма ценно на самом деле. Видомые земными магами исследования новых миров идут в основном с помощью богов, и именно они получают главную выгоду. Ту самую, которая нужна мне. Возможность без конкуренции создать свой культ и получать эссенцию. Источник дешевых ресурсов. В очень далекой перспективе мне понадобится собственное исследовательское подразделение. Собственно, я поморщился. В настоящий момент, скорее всего, будет невозможно хотя бы определить координаты этого мира так, чтобы не прознали боги. Все известные мне специалисты так или иначе с ними сотрудничают. А моих знаний, как и знаний моих кланаров, достаточно только для того, чтобы понимать, с помощью чего можно провести это определение координат. То самое, что я взял в качестве награды – вещи с историей. Точно так же, как человека можно найти через его личные вещи, можно отыскать и мир через его часть. А я даже прихватил пару камней и горсть земли, вроде как самое эффективное в этом плане. О чем задумался, если не секрет, осведомилась ЛРМ. Естественно, моего исчезновения демоница не заметила. Технически, с ее точки зрения, я просто никуда не исчезал. «О том, какие еще специалисты понадобятся моему клану», — ответил я. «Амулетчики — это хорошо, но нужно закрывать и другие направления. Кое-что вообще никак не закрыто, а некоторые вещи лучше переложить с меня на специалиста. А еще...» «Хм...» Я покосился на шагающего рядом трофейного мага. Я все еще не в курсе, как к ним правильно обращаться. К счастью, он разрешил мою дилемму сам. «Вы что-то хотите спросить?» Я кивнул. «Можете изготовить амулет, предупреждающий о призыве и задерживающий его?» «Призыв пользователя?» – уточнил демон. Я снова кивнул. «Если просто предупреждающий и блокирующий, почему нет? Это не так сложно, хотя зависит от силы призыва. Вот задерживающий – это сложнее, вернее, зависит от типа, использованной призывателем магии, но обычно она кратковременная». Он задумался, бормоча что-то себе под нос. Прислушавшись, я разобрал слова «виртуальный якорь», «временный подвес». «Возможно», — наконец кивнул Рами Таминоку. «Изделие получится сложное, но это возможно, и даже без особых проблем. Дайте хорошую мастерскую и неделю-другую на расчеты, плюс еще примерно неделю на изготовление». «А просто блокирующий», — полюбопытствовал я, — Хватит трех дней, возможно и меньше. Беру с запасом на освоение в новых условиях. Чудно! Займемся вашей мастерской, когда прибудем на базу. Хм, ему еще и жилье понадобится. Или синхронизировать штаб-квартиру с реальностью. Придется опять загружать снегурку. Часто призывают, осведомилась Рони. Только что был третий раз, сообщил я. А если считать еще один случай, то и четвертый. Это несколько напрягает. Насколько мне известно, магия призыва обычно работает с согласия призываемого, заметила демоница, и использует его силу для перемещения. Обычно как-то так, согласился я, но у меня, как правило, бывает необычно. Не то чтобы я не извлекал выгоду, но... Напрягает, да и опасно, особенно учитывая, что не знаю, куда еще может занести. Я бы по-хорошему всему клану надел такие амулеты, на всякий случай. И не только такие. и не только клану. «У нас сложности», — первым делом сообщила Натаниэль вместо приветствия. Впрочем, я еще по пути сообщил ей, что возвращаюсь, и когда мы вышли с изнанки в квартире Кэтти, Финблат уже ждала. «Я тоже рад тебя видеть», — отозвался я. «Даже подарки привез». «Дело в первую очередь», — ответила девушка, на миг покосившись на моих спутников. «У Хорна проблемы», — я хмыкнул. «Это было ожидаемо». Совсем спешные или могут какое-то время подождать? Ну, в любом случае, давайте-ка продолжим на базе. За другими, более актуальными делами я малость подзабыл о немце. Но да, ожидал, что рано или поздно у него будут проблемы. Даже подумывал навестить его и, возможно, чем-то помочь, прежде чем это произойдет. Не успел. Ну, бывает. Поскольку НАТО занималась поставками хорну необходимых вещей, она была более осведомлена о его делах, нежели я. А немец, оказывается, успел неплохо развернуться, успел решить конфликт с королем, замок придворного мага, которого он сейчас занимал, создал что-то вроде собственного маленького рыцарского ордена и занялся какими-то магическими исследованиями. Его способности, в отличие от моих, вполне себе обеспечивают знания и понимание теории магии, а не только прикладное применение. После знакомства с ним я ознакомился с играми, на которых основана его магия, поближе, и могу сказать, персоны рулят. В общем, он занялся неким крупным магическим проектом и привлек ненужное внимание, и пока меня не было, пришло сообщение, что его замок собираются штурмовать». «Куалона», — осведомился я, — «в мире пребывания пользователя Персон у нее было тело. Не под прямым контролем, но следить за происходящим она могла». «Не в курсе», — отозвалась она. «Ты знаешь, как там с новостями из других регионов. Явно нужно будет позаботиться о лучшей связи между представителями клана и ассоциированными членами. И ведь думал об этом, да так руки и не дошли». «Ладно, подробностей нет», — осведомился я. «Увы, нет», – без заметного сожаления ответила девушка. «Он только прислал сообщение. Передавал, что у него проблемы. Постарается не втягивать нас, но нам лучше быть в курсе». Я вздохнул. «Похоже, придется разбираться лично. Ладно, пока мы здесь, есть время подумать. А также разобрать подарки. И уж извини, дополнительную работу». «Развитие клана – хорошая работа», – ответила Снегурка. «Полагаю, нужно будет обустроить нового члена?» «Именно так», — согласился я. «У Рони есть свой дом, а вот с ним», — я кивнул в сторону амулетчика, — «нужно будет что-то делать. Дом и мастерская. Он мастер по амулетам». «Пока что поселим с ривербанком. Будет полезно для обоих», — словно только и ожидала этого, сообщила девушка. «Мастерская еще не готова полностью, но Крик ею занимается. Тоже будет помогать». «Ната, я тебе уже говорил, что я тебя люблю», — осведомился я. «Нет, только обожаю и ценю». «Могу я спросить?» Подняв руку, осведомилась Ронни. «Тебя я тоже ценю», — усмехнулся я, поворачиваясь к ней. «Если серьезно, можешь, конечно». «Я бы хотел узнать о ситуации подробнее». «Разумеется», — я кивнул. «Один мой знакомый, аффилированный с кланом, сейчас проживает в одном из ближних миров на родине Куалоны», — я похлопал рукой по мечу. «Сейчас у него, как ты слышала, неприятности, так что я собираюсь отправиться туда и как минимум проверить, а как максимум эвакуировать его оттуда. Или помочь разобраться с проблемами. Как получится». «Несмотря на то, что он фактически не просил о помощи, — уточнила рогатая, — я пожал плечами, — ну, может, на месте попросит. Я не альтруист, просто у него ценные способности, да и вообще. Ну, союзник же!» Она кивнула. «Понятно». но хотелось бы еще узнать о мире, к чему готовиться и что собирать. Я поднял бровь. Хотел было сказать что-то вроде «хочешь отправиться со мной, но...» «Спасибо, я ценю твою помощь». Хотя не факт, что возьму с собой. Для нее есть более важное дело на земле. «Извини, что загружаю тебя всем этим», — произнес я. Помимо пары новых кланеров, одного из которых нужно устраивать, я озадачил ее и низкоприоритетным вопросом поиска специалиста по другим мирам – не уверен, как называется эта специальность – и золота. А еще мастеру ведь не только мастерская понадобится, но и организация доставки материалов, и, возможно, еще что-то. «Все нормально», – ответила ната «Это моя работа, и работа вознаграждающаяся». И не только этим она погладила браслет. Хотя многие маги за одно это отдали бы руку. Браслет – один из предметов, полученных за работу на призыве, давал хеншин. Причем в случае снегурки не просто ранг-2, а хеншин – вторая стадия. К сожалению, стоило это удовольствие аж две с половиной сотни эссенции, но я наберу это количество хоть и понемногу, что и пообещал моей полуфее – Самому интересно, насколько это ее усилит. Но что существенно, точно. Правда, меня все больше напрягает, что я так стану самым слабым в клане. Впрочем, это просто означает, что нужно и о себе заботиться. Варианты есть. Я еще даже эликсирами не упился. К тому же ты тоже также работаешь. Просто ты занимаешься экстенсивным развитием, а я интенсивным, добавила Натаниэль. «Я приношу мамонтов в пещеру, ты их разделываешь», — хмыкнул я. Как-то так, согласилась она и чуть улыбнулась. «Просто продолжим так делать, и можешь не беспокоиться. Меня все устраивает». Облегчив свою совесть, я разобрал трофеи, сложив на склад то, что в ближайшее время использовать не буду, и вышел с изнанки. И немедленно зазвонил телефон. «Здорово, чемпион!» Голос Светки из Смарта был, как всегда, энергичным. «Ну, хоть не так тентакли демоном» называла в этот раз. «Ты обещал мне свидание!» «Что-то не припомню такого», — заметил я. «Блин, не прокатило», — притворно огорчилась она. но ну, тебе в любом случае придется, потому что я уже тут». «Эгей Щеглов», — послушалась из-за окна. Я вздохнул и направился к выходу. «На самом деле, я довольно давно с ней не общался. Нехорошо забывать о... друзьях». «Да, наверное, так». Как-то у меня с друзьями сложно. Ну, как в целом, так и в деталях. Не знаю, на чем прибыла мелкая, но машины я не заметил. Только телохранителя. А еще она была не такой уж мелкой. Блин, сколько я ее не видел. Месяц. Но сейчас она уже выглядела, ну, молодой, но уже девушкой. «Расовый перк», — сообщила она, верно истолковав мой взгляд. Я поднял бровь. «Серьезно?» «Не-а». На самом деле, в основном, подбор одежды и немного косметики». Я вздохнул и покачал головой. «Не пойми неправильно, но вообще, прежде чем заявляться, стоит звонить заранее. С моей жизнью тут может быть что угодно, вплоть до сражения с террористическими инопланетянами». Теперь уже подняв бровь, Светка глянула на меня. «Действительно, чего это я?» С ее-то бонусом к интуиции. «Каюсь, был неправ. Я примеряюще поднял руки». Учитывая, что ты не стала подниматься, тебя куда-то подбросить? В Германию, если можно. Пироженки, я понимающе кивнул. Она каким-то образом узнала об одном кафе в Германии, производящем ограниченное количество фирменных пирожных. Реально вкусные. Мой навык дает бонусы к готовке, но рецептов, в общем-то, не дает, так что я их толком воссоздать не могу. У моего двоюродного брата что-то получается. Тоже вкусно, но все же не совсем то. Хорошо, тогда отправляемся побыстрее, пока не разобрали. Понятное дело, посреди двора входить наизнанку никто не собирался, так что сперва мы вошли в подъезд, убедились, что никто не видит, и вперед. В прошлый раз в кафе мы встретились с Хорном, и я подозревал, что в этот раз талант интуитки снова проявится, но нет. Никого явно необычного или интересного за столиками не было. «Вообще, мне надо бы делами заниматься. Блин, реально важных дел и вопросов куча. Взять хотя бы сопряжение с миром Альтивов. Что там с ним? И вообще, ситуацию с кланом «Вечное пламя» надо прояснить. Наведаться там к ним, проинспектировать. Но, честно говоря, ссыкотно немного. Эти ребята явно должны быть настроены ко мне недружелюбно. Хоть на мне и висят контракты. Это и на практике очевидно. Взять того ифрита «Блин!» Вероятно, выражение лица у меня было странное, поскольку Светка прыснула в руку. «Опять забыл кого-то в инвентаре?» Пауза. «Что, серьезно?» «Тебе смешно?» — проворчал я. «Ну, мне тоже. В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря», — с чувством процитировала мелкая зараза и заржала. «Ну, положим, богатыри у меня призывные», — буркнул я. Я и сам чувствую себя идиотом, но признавать это все-таки не хочется. Блин, и ведь прокачан же разум, в который память входит, так почему все время забываю? А, да, очивка контрабандист поневоле. Отсмеявшись и доев вкусняшки, помимо продаваемых по одной штуке в руки пирожных, тут были и другие вкусности, Светка предложила немного прогуляться. Вообще-то у меня дела, но в ее случае это не только поддержание дружеских отношений, что само по себе важно, но и любое действие может иметь скрытый эффект и непредсказуемые последствия, но обычно позитивные в итоге. В общем, как-то так. Хотя дела в Евросоюзе в последнее время, судя по новостям, так себе, но по крайней мере в районе, где мы находились, все было нормально, туристически похоже. Кругом либо кафешки, либо маленькие магазинчики в старых домах. Светка остановилась, глядя на одну из витрин. «Погоди минутку», — сообщила она, и исчезла за дверью. Ее телохранитель последовал за ней. Вернулись они буквально через минуту, и в руках девочки, девушки... Блин, глядя на нее сейчас, даже не знаю, как правильнее. В общем, Светка держала прозрачный пакет, в котором находилась подушка. «Вот», — с гордостью сообщила она, — «держи». — Гидроподушка анатомическая, — прочитал я и вопросительно посмотрел на нее. — Хорошая штука, — сообщила девчонка, пожимая плечами. — Тебе пригодится, учитывая, что тебя то и дело носят непонятно где, в непонятно каких условиях. — Мейден Чина? — со скепсисом прочитал я вслух еще одну надпись. — Дареной подушки в производителя не смотрят, — поучительно произнесла Светка. — Бери, пока дают. Я скептически посмотрел на коробку, на свою... подругу, затем пожал плечами и огляделся, выискивая укромный уголок, в который можно зайти, чтобы запихнуть подарочек в инвентарь. Вот подходящий переулок. Минутку, сообщил я и поспешил в этот просвет между домами. Достать мешок, в котором еще есть место, утрамбовать, сунуть обратно в инвентарь. Внезапно я ощутил, как бы это выразиться, чтобы и точно, и без непристойностей про отдельные части тела, Словно рядом крадется здоровенный хищник и поглядывает на меня, причем так, что и непонятно, я его интересую как обед или просто обратил внимание. Странно специфическое ощущение, да. И вообще-то я что-то такое уже ощущал. Впрочем, я не собирался оставаться на месте, анализируя это ощущение, и поспешил отступить. «Нам лучше отсюда уйти. Надеюсь, не слишком нервно», — произнес я. Светка не стала задавать вопросов, просто кивнула. То чувство ослабело, а затем и угасло совсем. И когда мы присели за столик очередной уличной кафешки, я смог вздохнуть с облегчением. «И что это было?» — осведомилась Светка. Я открыл рот и сказал совсем не то, что собирался. Обстоятельства изменились. «Они!» «Приветствую, леди!» Я встал и поклонился королевам фей. внезапно возникшим рядом. Экс-королевам. Но мне от этого не легче.